Глава 15. Как Шорр и предполагал, поздно ночью Михаил прокрался к домику Авегаил. Через задёрнутые занавески пробивался луч света. Когда он постучал в дверь, окинув взглядом пустынную округу, то почувствовал неловкость. Мальчишеское возбуждение, учащённо бившийся пульс повергли его в крайнее смущение. Меня никто не видел первым делом сказал Михаил. Он сразу отмёл возможность встреч за пределами кибуца интифады, поэтому ничего судьбой искушать ночными прогулками по окрестностям кибуца. Пожалуй, кому-нибудь стоит изучить влияние интифады на любовную жизнь бездомных, добавил он, чтобы как-то сгладить возникшую неловкость, когда они оказались рядом в замкнутом пространстве. Весь день Михаил беседовал с членами кибуца Стараясь придерживаться самого дружеского тона, было решено никого не приглашать в управление, поскольку 3 сотни людей это слишком много, однако эксперты отказались ехать в кибуц с детектором лжи, и кое-кому из кибуца пришлось отправиться в Питах-Тикву. После посещения медпункта Гута и Ифаня отказались от проверки на детекторе лжи. «Сначала докажите нам, что это имеет смысл...» И Гута сделала угрожающий жест рукой. «Что значит не хотят?» — удивился Нахаре. «Арестуйте их, тогда сразу захотят». «Давайте немного подождем», — посоветовал Михаэль, и Нахаре углубился в изучение бумаг, лежавших перед ним. Оказалось, что и жена Бааза Това тоже лгала, когда говорила, что готова убить Аснат. Ощущение стыда, которое она... заставила Аснат пережить во время скандалов в столовой, было для нее вполне достаточно. «Если бы я отравила всех, на кого Боас положил глаз, — сказала она, — то в кибуце в живых не осталось бы ни одной женщины». Михаэль потом не без удовольствия пересказывал другим эту фразу. Среди тысяч слов, которые Михаэлю пришлось услышать за последние три дня, он порой с удивлением замечал, как тиха и спокойна жизнь в кибуце, — Ему казался совершенным абсурдом покой, который излучали ухоженные дорожки и аккуратные лужайки, игровые площадки для детей и площадь перед зданием столовой, а также тишина на кладбище со специальным участком для тех, кто погиб в боевых действиях. Тишина и покой были такие, что ему порой казалось, да никакого убийства и быть не могло. особенно когда ночью или во время послеполуденного зноя пустели дорожки кибуца по ночам он пробирался в домик Авигаль он любил смотреть как она помешивала кофе в турке и ему казалось что этому она научилась в кибуце он любовался её стройной фигурой её волосами которые струились при каждом движении её маленькими ладошками она была одета в чёрный японский халатик с крохотными пуговками застёгивающимися до самой шеи и широкими рукавами, собранными на запястьях. Уютно шумел кондиционер, а песни сверчков на улице не проникали через закрытое окно. Ему вдруг захотелось прикоснуться к её щеке, посмотреть на её руки, прятавшиеся в широком рукаве, но не ощутив встречного знака, он почувствовал к ней странную нежность и желание защищать её хрупкую фигурку. Он вытянул ногу, взял поудобнее чашку кофе и стал выжидающе смотреть на то, как она помешивала чай. Она тоже не торопилась и выжидала. "У тебя что-нибудь есть для меня наконец?" спросил он. "И да, и нет", ответила Авегаил. "Ты сам, наверное, увидел, все в кибуце потрясены произошедшим, но конкретного я ничего не заметила, если не считать того, что я тебе уже рассказала про Гуту и Фаню". Тогда расскажи поподробнее, что ты здесь вообще видишь, попросил Михаил. Она взяла два мелко исписанных листочка, он протянул к ним руку. "Ну, думаю, тебе этого не стоит читать, вряд ли разберёшь. Я это писала для себя", сказала Вигаэль. "В целом об этом деле все предпочитают помалкивать, где бы и я не была и с кем бы не говорила". "Все?" недоверчиво спросил Михаил. "Никто не говорит ничего конкретного". «Любит говорить в данной ситуации, как, например, эта девушка, и она заглянула в свой листок, Ранит ее зовут. Она пришла в лазарет и попросила снотворного, жаловясь на то, что не может заснуть в данной ситуации. Я дала ей валюм. Она пришла под вечер, бледная и с кругами под глазами. После нее пришел Цвика, он успел уже и ко мне домой заглянуть, рассказывал о проекте, который он организует для детей». Мне он показался несколько странным. Почему м говорил с придыханием, весь такой энергичный, даже слишком. Он тоже сказал в данной ситуации, но конкретного ничего. Только заметил, что он слишком увлёкся организацией детской игры по поиску сокровищ. Между прочим, вчера вечером приезжал парень из Ашкелона с собакой, всё перерыл, но паратиона не нашёл. Я эту мысль уже оставил, сказал Михаил. Если не считать преступления, здесь такая тишина, мечтательно произнесла Авигейл, не переставая мешать чай. Могу сказать, что здесь многие смотрят по ночам кабельное телевидение, и есть такая Матильда, которая вообще рта не закрывает. Я слышала её разговоры, когда она приходила за таблетками, которые принимает постоянно. Это персонаж, должна я сказать. Я знаю, она работает в продуктовом магазинчике. Она говорила о какой-то женщине, которая допоздна смотрит телевизор. А у Моши, по-моему, кровоточащая язва желудка, и его пора отправлять на обследование в больницу, пока что-нибудь с ним не случилось. Как бы там ни было, но здесь все вещи взаимосвязаны. То, что история попала в газеты, нам только вредит. Сегодня уже отваживали журналистов. Хорошо, что мне удалось приехать до всей этой шумихи. Мы сказали Моше, от чего умер его отец, и он перенёс эту новость очень плохо. Мы также сказали ему, что сейчас нельзя утверждать, было ли это убийство или несчастный случай, но это его не успокоило. Кое-кто здесь словно бы впал в кому, ни с кем не разговаривает, но есть и другие, как, например, жена этого казначея. Жена Джорджо пояснил Михаил Для кого словно праздник наступил, говорят без умолку. Я видела ее в столовой, она болтала за столом позади меня. Одна женщина закричала, что убил кто-то не из наших. Дальше эта компания стала обсуждать Янкеля и его мать Гуту, которая должна неотлучно находиться на молочной ферме. «Авигайль», — с особым выражением произнес Михаэль, — «его мать не Гута». а Фани из пошивочного цеха, о которой я тебе уже говорил. Она больная, произнесла Вигаль. Это Гута. Они обе ужасны, но и страдают тоже. Она вытерла губы тыльной стороной ладони. Вряд ли мои наблюдения приблизят нас к разгадке, но написать статью о кибуцце пребывающем в состоянии шока я уже могу. Хочу сказать, что страх дело заразительное и тревожное, но дело не только в этом. Здесь она замолчала, и они оба напряглись от звука шагов и сминаемых сухих листьев, после чего раздался стук в дверь. Авигайль задержала дыхание и посмотрела на замок. Михаэль осторожно встал и вышел в соседнюю комнату, притворив за собой дверь. Авигайль неуверенным голосом произнесла «минуточку» и, не спрашивая, кто пришел, открыла входную дверь. Михаэль присел на двуспальную кровать и посмотрел на открытый платяной шкаф. В нем висел целый ряд белых рубашек, под которыми аккуратно были сложены джинсы. На прикроватной тумбочке лежало несколько книг. Михаэль старался узнать по голосу, кто пришел. Он четко слышал голос о Вигаэль, который слегка дрожал от волнения. Ему пришлось встать и приложить ухо к двери. Голос принадлежал мужчине, которого он не знал. До него донёсся обрывок фразы: "Не боишься в такое время одна?" На что Авигаил, не скрывая злости, сказала: "Эта ситуация меня совершенно не волнует, а вот вам в такое время нужно быть дома с женой. Насколько я помню, вы женаты. Не кажется ли вам, что это уже слишком появляться в моём доме в 2 часа ночи под таким смехотворным предлогом? Может, таблетка аспирина подождёт до утра?" И, наверное, у вас есть кто-нибудь поближе, кого можно будить посреди ночи из-за такого пустяка. Снова раздалась невнятная мужская речь, на которую Авигейл резко ответила: "Я сама решаю, кому и что говорить. Не стоит ко мне больше приходить без приглашения, даже если вы увидите свет в моих окнах". После этого он услышал, как закрылась дверь и два раза в замке повернулся ключ. В дверях спальни появилась Авигаил. Он ушёл. Кто это был, спросил Михаил. М-м, неважно. В нём тоже чувствуется испуг. Его зовут Забыли я, как его зовут, но он сегодня разговаривал со мной в столовой. Мне кажется, его зовут Боас, и он сын Матильды. Думаю, он возомнил себя местным Дон Жуаном. Нет, он сын не Матильды, а Йохивет. Помнится, он пытался соблазнить Аснат, а его жена устроила по этому поводу скандал в столовой. Такой ухоженный мальчик средних лет спросил Михаил: "Да, с улыбкой ответила Авигаил. Ухоженный мальчик средних лет. Он всё время, что я здесь работаю в столовой. У него разные обязанности, сказал Михаил. Сегодня он отвечает за садовое хозяйство. Он ненормальный, его поведение слишком показное. В конце концов ты всего третий день здесь. Он спрашивал, одинока ли я по жизни, сказала Авегаил. И я ответила, что у меня есть друг, но здесь я пока живу одна. Но даже это его не остановило. Так вот, я слышала, как Юхивет говорила, что есть одна женщина, не помню, как её зовут, которая даже на работу не ходит, а всё время смотрит телевизор. Видела я двух отцов, которые шли на работу в поле. вместе со своими малолетними детьми. Но если не присматриваться, то ничего особенного не видно. Правда, обеденный зал всё время наполовину пуст. Да, чуть не забыла. Одна женщина потребовала немедленно созвать общее собрание, рядом с ней была дворка, но она промолчала, и лишь Моша спросил, не хочет ли она, чтобы на собрании убийца встал и вышел вперёд. Всё в руках полиции, добавил он. Но эта женщина закричала, что убийца не может быть одним из членов кибуца. Это скорее всего тот, кто когда-то ушёл из кибуца, а теперь вернулся, чтобы его разрушить, и что об этом нужно каждому сказать. Моше ответил, что созывать собрание смысла нет до тех пор, пока всё не закончится и убийцу не поймают, а ей посоветовал обратиться за помощью к психологам. А что Дворка, спросил Михаил, что Дворка ответила на всё это? Она сказала, что в собрании нет необходимости, потому что всё идёт своим чередом. Просто эту трагедию нужно пережить, как и любую другую. Это она так сказала, удивился Михаил, что эта трагедия как любая другая и интересна. Судя по тому, что я видела, она ведёт себя так, словно ничего не произошло. У неё на лице выражение совершенной будничности. По своему прежнему опыту я знаю, что если в семье трагедия, всегда найдётся хоть один человек, который будет вести себя как ни в чём не бывало и следить, чтобы остальные не слишком отклонялись от нормы. Такой человек всего лишь хорошо владеет собой, и ничего болезненного в этом нет. Но здесь ты прав. В её поведении есть определённая патология. «Не патология, — возразил Михаэль, — а что-то непонятное. Мне поначалу казалось, что она будет вести себя сдержанно до тех пор, пока об этом никто не знает, а потом она, по моему разумению, должна была сломаться. Но, похоже, она круче, чем я думал. А что Зиф Акоэн? Он слишком занят собой, как и все эти отцы-основатели, но для него это лишь поза». В его поведении мне не удалось увидеть что-либо странное. «А Дэйв...» «Дэйв...» — Авигайль улыбнулась. «Советует расширять кружки по изучению мистицизма». «Ты знаешь, что у него есть мискаль?» «А что это такое?» — спросил Михаэль. «Кактус с галлюциногенными свойствами, своего рода наркотик». «Откуда ты знаешь?» — не без удивления спросил он. «Я читал про наркотики, используемые в Центральной Америке, и кто-то мне его показывал». А он даже не старается его спрятать. Я у него спросила, как называется кактус, который растёт около его двери, и он без всякого смещения ответил, что это мескаль. А что ты делала около его дома, спросил Михаил, тут же почувствовав ревность. Я присутствовала на занятии его кружка, а вчера я ходила в литературный кружок, а перед этим в музыкальный. Я здесь живу всего 3 дня. Эти кружки великая вещь. Каждый в кибуце что-нибудь доизучают. Кружок Даева, в котором изучают мистицизм и историю мистицизма, собирается у него дома за чашкой травяного чая. Никто о происшествии не разговаривал, но по глазам людей я смогла понять, что они себя чувствуют ужасно. Я вот думаю о Фане, неожиданно сказала Авигаэль. Она могла себя так вести, чтобы защитить Янкеля. А её сестра Гута решила помочь ей в этом. А ещё я думаю об Ароне Мирозе. Я слышала, его опять допрашивали. Он был в Иерусалиме, ответил Михаил, и вряд ли ему хватило бы получаса, чтобы приехать сюда и кого-нибудь отравить. Фаня с десятком других людей была в пошивочной мастерской. Янкели был на фабрике с Дэевом. Гута работала в столовой, и её все видели. Вот мы говорим полчаса, три четверти часа, а за это время кто-нибудь мог незаметно отлучиться и вернуться, особенно если вокруг много суеты. Но все говорят, что были там-то и там-то, или шли откуда-то и куда-то, а кроме того, хорошо бы знать мотив. А мотива нет, сказала Авигейл. Это и приводит меня в отчаяние, признался Михаил. Я Всю её жизнь прочесал частым гребешком, прочёл все письма, все бумаги. Я даже обыскал дом Мироза с его разрешения и ничего. Единственное, что на меня произвело впечатление, это то, что у Аснат в спальне на тумбочке лежала местная газетка, которая называется "Времена и события". Я даже взял подшивку за прошлый год в надежде натолкнуться хоть на что-нибудь, но это труд не для ленивых. Газетка выходит еженедельно. Он развёл беспомощно руками и потом положил их на колени. Я просматриваю их при малейшей возможности, сорит их, изучают. Я думал, что смогу найти в них то, что никто не удосужился спрятать по причине несущественности фактов. Но в итоге мне удалось лишь подтвердить правильность заявления Мироза о том, что она целиком отдавалась общественной работе и идеологии. Идеологии скептически переспросила Авигаль. "Да", сказал Михаил. "Что ты об этом думаешь?" "Слишком романтично рассуждать об идеологии, когда речь идёт об убийстве", произнесла Авигаль. "Мы ведь знаем, почему люди совершают убийства и почему они их совершают". Авигаль промолчала. "Значит, мы не должны искать того, чего не знаем?" Так Авигаль Мы должны бросить все поиски. У тебя есть конкретная мысль о мотиве, которую ты не считаешь романтичной. Я не знаю. У меня нет ни малейшей идеи, ответила Авигаль.